мы не стали рассказывать ему о том, что это мы обнаружили труп Ирины. Разговоров в деревне и без того хватает. Поужинав, ромко напомнил, что завтра мы едем домой, а так как на работе ему надо быть в 9 утра, лучше, если вещи соберем заранее. Никакие наши просьбы и уговоры не подействовали. ромко твердил, что в наше благоразумие он не верит, потому что его у нас нет. Мы опять полезем, куда они просят, и неизвестно, чем все это обернется.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 Только поэтому он их и не продал. Это все, что от отца осталось. Что же получается? Он все это время был рядом с ней? Получается, что так. Но как же он? Кто же его? Или он сам в колодец провалился? Парень скончался от черепно-мозговой травмы. А кто его бросил в колодец? Софья, вы об Ирином брате в милиции рассказывали? Нет, конечно. Да они не спрашивали. Про Ирину, про ее отношения с Витькой, да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 — Сами понимаете, мне это не понравилось. я стала ей выговаривать, что втравила меня во все это. В общем, поссорились мы. Может, по этой причине про колодец она мне и не рассказала. Сначала не успела, а потом... Потом мы поссорились, и она ушла. — Следователь вас спрашивал, когда вы виделись с Ириной в последний раз? — Задала я еще вопрос. — Конечно. О разговорах с ней вы рассказали? Софья замялась. — Я сказала, что мы просто болтали. Обо всем, об убийстве тоже. И, и, в общем, я повторила то, что им раньше Ирина сообщила. Колька приехал на рыбалку, они встретились, он от виски привет передал. Вот и все. Сами подумайте. Если бы я сказала, как было, объясняйся с ними потом. Ведь мои слова уже никто не подтвердит, расыры нет. Вот и окажется, что я во всем виновата. — В чем виноваты? — развела я руками. — Во всем. Вы же мне звонили, и она моим именем назвалась. В общем, не стала я ничего говорить.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 и мы здесь время зря теряем. — Все равно дядю миш одного не оставишь. Сегодня Ирину хоронят, — напомнила Женька. — Надо бы съездить в Колыпино. Говорят, убийцы часто появляются на могилах своих жертв. Только в сериалах. Дождемся Ромку, может, у него есть новости? — У меня единственный подозреваемый — Серега, — через полчаса заговорила Женька. — И у меня. Только если он труп из подвала унес, значит, с головой у него проблемы.